Часть 2. Удача или судьба Перед тем, как высвободить специально сдерживаемую в кулаке энергию, я еще раз бросил взгляд на бушующее впереди море нежити и крепко зажмурился. Раскрыв трясущийся от перенапряжения кулак, я физически ощутил, как горячая волна магической энергии стремительным потоком покидает мое тело. Это приятное чувство сравнимо с освобождением переполненного мочевого пузыря после двухчасовой поездки в автоботе. А там линия в руке чем-то напоминало тряску перед оргазмом. Короче, я маленько кайфанул от очередного мага-дроча. И тут произошло нечто неожиданное. Если к ослепляющей вспышке света я уже был готов, то никак не ожидал леденящего душу пронзительного визга. Он заполнил все окружающее пространство, больно ударив по ушам, и погрузил меня в тишину. И тут, как гром среди ясного неба, гробовую тишину нарушил безразличный женский голос, которому было абсолютно пофиг на мою физическую глухоту». Ведь он звучал прямо в моей голове. «Герой, вы изгнали из мира 10 порождений проклятия Мартуи Амбулантес. Видящие поощрят ваши старания. Зарвение вам присвоен титул «Охотник на проклятых». Ваши атаки по проклятым существам после обращения усилены вдвое». «Чего?» – выкрикнул я, но голоса своего не услышал. «Кто такие видящие? Какой титул? Ничего не понимаю». «Герой, вы изгнали из мира 50 порождений проклятия Мартуи Амбулантес». Видящие не забудут ваших упорных стараний. За заслуги вам присвоен титул «Опытный охотник на проклятых». Вы способны обнаруживать отмеченных печатью проклятия до их обращения. Ваши атаки по проклятым существам после обращения усилены в пять раз. Я тихо охреневал. Женский голос вещал один в один, как системный голос, озвучивавший игровые сообщения сферы. Я за неполных семь дней в Латоре так плотно погрузился в реалии этого мира, что не то что о сфере, даже о жизни в седьмом регионе начал забывать. Безомоциональный голос продолжил озвучивать мои выдающиеся достижения, а мне становилось все больше не по себе». Герой вы изгнали из мира 100 порождений проклятия Марту и Амбулантес. Видящие и впечатлены вашим вкладом в очищение унивесума от скверны. За особые заслуги вам присвоен титул «Великий охотник на проклятых». Вы способны обнаруживать отмеченных печатью проклятия до их обращения, а ваши атаки по проклятым существам после обращения усилены в 10 раз. Стало интересно, о каких атаках идет речь? Физических, магических или голыми руками? Подробности. Мне нужны были подробности. Если снова увижу канон, потребую предъявить мне статы, а то как-то странно выходит. Этот странный голос плюс магия из сферы здесь действует избирательно, но действует. Я еще и местную магию работать заставил. Они одной циферки характеристик моего аватара и противников мне увидеть не дают. Инвентарь бы не помешал. Жуть, как неудобно таскать деньги и вещи на горбу. Приходится все время деньги прятать, чтобы воры не украли. Неудобно это. «Я добровольно вызвался помочь, требую информацию и минимальных удобств. Ага, и насчет аватара. К телу я уже более-менее привык, но его сменить на мужское не помешало бы. Жуть, как неудобно писать в раскорячку и говорить, не путаясь от женского лица». Да и не круто это быть парнем в женской шкуре. Во-первых, к девушкам тут мало кто всерьез относится. Пока в рожу не стукнешь, даже слушать не будут. А во-вторых, если я тут задержусь, хотелось бы и с местными красавицами замутить. А будучи девушкой, шансов это сделать никаких. А при мысли, что ко мне какой мужик пристанет, мне вообще дурно становится. И зачем богиня устроила всю эту путаницу? Если хотела меня чему-то научить таким образом, то я никак не мог понять, чему именно». Тут я поймал себя на мысли, что подобные возмущения меня до добра не доведут. Зная, как канон реагирует на претензии, я постарался переключить свое внимание на текст сообщения. Еще запихнет меня 80-летнего старика с геморроем с кулак. Буду сожалеть, что просил сделать меня мужчиной. Герой вы изгнали из мира 200 порождений проклятия Мартуи Амбулантес. Видящие восхищены вашим подвигам, За выдающиеся заслуги вам присвоен титул «Истребитель нечестивых». Вы способны обнаруживать одержимых и отмеченных печатью проклятия до их обращения. Ваши атаки по проклятым и призванным существам после обращения усилены в 20 раз. Я тут же озадачился новым вопросом. Кто такие одержимые и призванные? Опять же непонятно, какие атаки усиливаются в 20 раз. Если физические, то невелика прибавка. Резольда почти полный ноль физически, как и во владении оружием. Единицу умножить на 20 будет те же 20. Без подробных статов сражеванной о них информации все эти сообщения о наградах мне ни о чем не говорили. Женский голос тем временем продолжал перечислять последствия всего одного удачного применения «Луча Божественного Света». Герой, вы изгнали из мира 300 порождений проклятия Мортуи Амбулантес. Видящие очень впечатлены вашим великим подвигом. За величайшие заслуги вам присвоен титул «Великий Истребитель Нечестивых». Вы способны обнаруживать одержимых и отмеченных печатью проклятия до их обращения. Ваши атаки по проклятым, одержимым и призванным существам усилены в 30 раз. Упс! Из описания бонуса атаки неожиданно исчезло уточнение после обращения. Это наводило на мысль, что есть настолько сильные проклятия, что некоторых проклятых и одержимых лучше убивать до обращения, потому что после уже вряд ли получится. Может это просто упущение в описании, но задуматься заставляет. Голос на время затих, и я уже подумал, что на этом все, как система тут же зарядила новую порцию сообщений. Герой вы из мира 400 порождений проклятия Мортуи Амбулантес. Видящие готовы даровать вам часть своей силы. За подвиги вам присвоен титул «Экзорцист». Вы способны обнаруживать одержимых и отмеченных печатью проклятия до их обращения и разрушать печать проклятия наложением рук. Ваши атаки по проклятым, одержимым и призванным существам усилены в 40 раз. Вау! Я теперь обладаю навыком снятия проклятия помимо двух уже имеющихся. Какая щедрая щедрость! Знать бы еще, как оно работает. Хоть бы какие-то инструкции к скилу получить. А вообще меня вполне устраивает, как антимагия и луч работают. Снимают проклятие полностью и руками лапать страждущих не нужно. Короче, туфта, неумение. Даже не знаю, на кой мне все эти бонусы, если один каст луча выносит армию нежити в области пяти сотен метров. Короче, вообще не впечатлили. Хотя если новый навык не расходует манну, то может когда-нибудь и пригодится». Герой, вы изгнали из мира 500 порождений проклятия Марту и Амбулантес. Видящие даруют вам свою силу. За великие подвиги вам присвоен титул Великий Экзорцист. Вы способны обнаруживать одержимых и проклятых до их обращения. Вы можете изгонять демонов и разрушать печать проклятия словом. Ваши атаки по проклятым одержимым и призванным существам усилены в 50 раз. Казалось бы, это финальный и самый крутой бонус, но тут система вспомнила, что не все из нежити были рядовыми порождениями проклятия. Часть из них была его распространителем, а за особых тварей полагался особый бонус – И пошло-поехало. Герой, бла-бла-бла, вы изгнали Жнеца, проклятия Мортуэм Булантас. Видящие просто охуевают от моей крутости. Титул Охотник на Жнецов. Усиление атаки по этим тварям вдвое и опять все по новой. До финального титула, правда, в этот раз не дотянул. Система остановилась на шестом награждении с титулом Экзорциз Жнецов. К этому моменту с меня окончательно спала глухота, и я заметил, что карета почти перестала двигаться. Переглянувшись тихо сидевшими напротив помощниками, я высунулся в окно, чтобы узнать, чего стоим, кого ждем. Возничий молодой парень из местной городской стражи по имени Йорик остановился потому, что одна из лошадей умудрилась наступить ногой внутрь горловины, валявшейся на земле ржавой керасы, и застряла в отверстии копытом. Бежать с посторонним предметом на ноге она не могла и уперлась. Йорик соскочил с места возничего, чтобы помочь лошади избавиться от мешающего двигаться предмета. Но что-то не получалось. С этим пареньком я быстро нашел общий язык, всего-то пообещал ему 30 серебра, если он сделает все так, как я скажу, и он не побоялся погнать лошадей к нежите и глаза закрыл по сигналу. Короче, очень исполнительный парень, если заплатить. 30 серебра – это его трехмесячное жалование. Как тут устоять? Тем более ему одна симпатичная вдова из южного поселения приглянулась. Она на сельский базар приезжала торговать птичьими яйцами. Там они и познакомились. О ней он своим товарищам и мне успел трижды рассказать по пути. юрик никак не мог ее впечатлить. Денег на достойный подарок стражу сложно выкроить. Жалований едва на еду хватало, а тут сама судьба даровала шанс быстро разбогатеть». Короче, парень старался изо всех сил услужить щедрой леди Резольде. Когда я уничтожил кучку нежити, которая увязалась за нами еще на выезде из леса, а в итоге накинулась на людей из каравана на дороге, произошло еще одно включение системы. За еще одного убитого лича мне дали титул «Великий экзорциз ржнецов» и 50-кратное усиление моих атак против создания их уровня. На кой эти бонусы, если я и так убивал боссов нежити с одного каста? Ну да ладно, дареному коню в зубы не смотрят, может и пригодится когда-нибудь. Уже оказавшись в замке в своей комнате, я смог немного осознать произошедшее. Казалось, что случившаяся на второй час поездки поломка колеса повозки не предвещала ничего хорошего. Но именно это происшествие и последовавший за ней довольно долгий ремонт в дороге, послужил поводом для того, чтобы отделиться от спутников и посвятить время изучению нового заклинания. Я удалился в чащу леса, чтобы сопровождающие магию звуки не привлекли ко мне лишнее внимание. Но луч Божественного Света, как оказалось, активировался совершенно беззвучно. На пару минут меня ослепила яркая вспышка света, но никаких других последствий применения заклинания я не обнаружил. Повторив активацию заклинания несколько раз, я уже было решил, что его полезным эффектом и является ослепление противника. Но что-то меня подтолкнуло провести еще один эксперимент. В этот раз с использованием «Слуги Нежити». Тут-то все и стало на свои места. Луч Божественного Света одним махом уничтожил сначала муху, а потом муху и двух жуков нежити в разных концах поляны. И я окончательно убедился, что его полезным эффектом является массовое уничтожение нежити. Те, кто думал, что заклинание на свитке защищает древнюю гробницу от грабителей, ошиблись. Все было в точности наоборот. Заклинание предотвращало использование ее обитателей в качестве нежити. Или должно было уничтожить нежить, если та появится в гробнице. Также опытным путем я установил, что мне совсем не обязательно держать во время каста глаза открытыми. Заклинание наносило урон по довольно большой площади, а значит в прицеливании глазами не было особой необходимости. Направь ладонь в нужную сторону и кастуй себе на здоровье. Насколько заклинание в действительности могущественно, я узнал уже позже, после его каста на поле боя. Также вскрылось, что магия древних существенно отличается радиусом поражения в зависимости от вложенной манны. Желая накрыть как можно большее количество врагов, я удерживал уже активированное заклинание в кулаке почти 10 секунд. Меня всего трясло от нарастающего напора устремившейся к ладони энергии, а когда этот поток вырвался наружу, эффект был просто ошеломляющим. Магия древних была намного круче игровой, никаких тебе ограничений в 10-20 шагов, Лучом накрыла область в метров 500 в поперечнике, не меньше. Мощь и поражающий радиус напрямую зависел от вложенной магической энергии, а маны у меня было хоть отбавляй. Я и сам, честно говоря, не ожидал такого охренительного усиления и остался очень доволен результатом. Даже без накачки дополнительной маны область действия луча составляла около 50 шагов. К сожалению, из-за ослепляющего эффекта нормально определить точные границы было довольно сложно. «Короче, теперь в своих силах против армии нежити Альянса я не сомневался. Сколько бы они ни выставили против меня, я легко смогу справиться с ними в одиночку. А тех, кого заклинание не убивало, оно временно лишало зрения. Это тоже давало мне существенное преимущество. Итогом моего смелого эксперимента стало уничтожение огромного количества нежити, но я так и не понял, почему она воевала сама с собой». От встретившего меня у разбитых ворот замка лорда Арчибальда я узнал, что среди истребленной мной нежити находились и оставленные в подвале на хранение мертвецы. Я понятия не имел, каким образом трупы магов Альянса обернулись в лечей, но со слов барона они в итоге сослужили нам хорошую службу. Магическая нежить не только сдерживала наступление Альянса до моего появления, но самостоятельно переломила ход боя. Если бы я не вмешался, силы Альянса были бы раздавлены армией лечей, Но последствия такой победы для жителей провинции оказались бы катастрофическими. Короче, с какой стороны не посмотри, я герой. Арчибальд не скрывал своих эмоций и уверенно заявил, что готов нанять меня для охраны замка на моих условиях. Было видно, что барон не слабо так испугался во время штурма замка. Это и стало причиной невиданной щедрости. Позднее и ночью у меня не было сил вникать во все нюансы произошедшего и лично заняться сбором трофеев. Сказывался большой расход маны. Я слегка перестарался во время эксперимента, потратил реально много энергии, глаза сами слепались. В пол уха выслушав восторженный рассказ барона, я кивнул головой и отправился спать. Так утомился, что ни кушать, ни мыться не стал. Едва стащил себя тяжелые доспехи, сразу рухнул на кровать. Как назло, хорошенько выспаться мне не дали, ну хотя бы до полудня. Нет, гадкие смерды потревожили сон героя с первыми лучами солнца. Пришлось вставать, протирать глаза и реагировать на навязчивый стук в дверь. А так хотелось послать всех подальше и подрыхнуть еще хотя бы часик. «Леди резольда лорд Арчибальд желает видеть вас на завтрак. Мы принесли воду для омовения», — послышалось из-за двери, когда я спросил, чего им нужно в такую рань. За время многочасового шастания в доспехах я не единожды вспотел. Мой поддоспешник изначально не был чистым, поэтому сейчас я пах, как грязная и потная лошадь. Купание мне было просто необходимо. Я открыл дверь и увидел целую армию служанок, толпившихся в коридоре. Ничего себе. Барон разошелся не на шутку, желая обеспечить мой комфорт. Но для омовения мне опять принесли всего лишь деревянную миску. Меня это совсем не устраивало. Пришлось потратить время, чтобы втолковать прислуги, что обтираться тряпочкой из миски я не собираюсь. Мне нужна целая бочка горячей воды, причем не только сейчас, а каждый вечер». Пока первая пара слуг отправилась выполнять мое поручение, я отдал вонючий поддоспешник и пропитанную потом мантию Луизы в стирку другой паре. Приказав остальным принести завтрак мне в комнату, я отправил лорду послание, что если он хочет видеть меня, то должен первым делом подготовить мою награду. Закутавшись в плед и неспешно поглощая принесенный прислугой завтрак, я дожидался подготовки бочки с горячей водой. Для того, чтобы принять заказанную ванну, пришлось спуститься на первый этаж и пройти в подсобное помещение. Главное среди прислуги очень извинялось за неудобство, но бочку воды на второй этаж женщинам было не под силу. Я все понимал и, приняв извинения слуги, без лишних разговоров скинул плед и забрался в импровизированную ванну, чтобы насладиться купанием в горячей воде. Едва я поместил пятую точку на деревянное дно бочки и прикрыл глаза, как меня кутала темнота. Я трепыхнулся, не понимая, что происходит, и тут в центре темноты возникла светящаяся фигура богини Канон. В ее любимом виде, в качестве огромной парящей в пустоте статуи. Это было что-то новенькое. Она всегда приходила ко мне во сне, а сейчас явилась прямо средь бела дня. Или я просто вырубился, расслабившись в горячей воде. Да, это было и не важно. После моего вчерашнего потока негодования можно было ожидать ее скорого визита». Но почему она не наведалась ночью, а сделала это утром, было непонятно. «Ты задаешься вопросом, почему я решила навестить тебя?» Словно читая мои мысли, спросила светящаяся сущность. «Да, ваша милость», — сморозил я в местном стиле. «Хорошо, что ты начинаешь понимать важность уважительного обращения. Ничто не дается так легко и не ценится так высоко, как вежливость. А после того, что я открою тебе, ты узришь эту простую истину еще яснее. Что мне откроется?» «Прошло ровно семь дней с тех пор, как я открыла для тебя этот мир. Ты хотел помогать людям и направить свою силу на созидание. Я наградила тебя даром исцеления и воскрешения, но ты нашел моему подарку и другое применение. Число убитых тобой намного превысило количество исцеленных. От своей разрушительной натуры непросто уйти. Тогда я даровала тебе силы природы, чтобы ты мог взращивать растения и подчинять себе диких животных. Но и здесь ты распорядился моим даром по-своему. Ты направил силы природы на оживление мертвых тел и создание смертоносных ловушек. Ну, я же не знал. На тебя слишком сильно влияет полученный опыт. Именно поэтому обычно все начинают свой путь в новом мире с нуля или без памятства. Так как ты не мог бы воспользоваться моим даром в полной мере, не зная, кто ты и как сюда попал, я сохранила твою память. Это дало как плохие, так и хорошие плоды. Итак, пора подводить итоги». «Благодаря вчерашней смелости и находчивости ты смог сдвинуть чашу весов в правильном направлении. Я не стала скрывать от тебя достигнутый успех и удовлетворю твою просьбу. Я дам тебе полные знания о себе, но лишу дарованного мной ранее бонуса. Я обещала помочь, но могу вмешиваться и помогать героям только первые семь дней, поэтому больше мы не увидимся. Прощай, герой, и пусть тебе сопутствует удача». «Погоди, стой, я еще много чего хочу узнать». «Крикнул я вслед растворяющейся в темноте статуи. Ну вот, что это за манера такая? Сказанула, что хотела, и сразу свалила. А объяснить? Как, что, почему? И как мне получить обещанные знания? Со своим всевидением и всезнанием божества забывают, что мы тут как слепые котята. Я, видите ли, ее дарами не так воспользовался, как она ожидала. А как еще я мог ими воспользоваться, если ни хрена никто не объясняет? Темнота отступила, и я снова оказался сидящим в своей бочке». Давящее чувство в груди заставило меня забрать свои слова обратно. Ну да, действительно, я не особо-то расспрашивал окружающих, не вживался в выделенную мне роль, а сразу пошел своей дорогой, но пролом. Надо сказать, довольно резво пошел. Но я разве виноват, что бандитам мой мешочек с деньгами приглянулся, а тюремщиков мне было легче убить, чем упрашивать отпустить мою сестру без драки? Да, у меня были варианты, и я сам выбрал самые экстремальные. А насчет некромантии... И как я должен был догадаться, что я теперь повелитель растений? Это канон вообще, что ли, ку-ку? Она не понимает, что наделить способностью без объяснения, как она работает, это все равно, что вообще ее не дать. Ну да ладно, что уже старое ворошить, толку никакого. Однако, что означают слова канон, я дам тебе полные знания о себе, но лишу дарованного мной ранее бонуса. Выяснить это сейчас, пожалуй, самое главное».